Глава двадцать вторая. Избранник? Серьезно? Чудо рождения. Открываю глаза и вижу над собой лицо Гаспара. Резко вскакиваю от неожиданности. Уж его точно не ожидало увидеть. Хотя, чего я там ожидала, валяясь без сознания? Ответ да более очевиден. Другое лицо, с искрящимися волосами. Манящие губы, объятые тьмой глаза, а в них отблески тревоги. Унизительное чувство. И только после дикого разочарования меня накрывает тревога. Если верить воспоминаниям, то все получилось. Или все же нет. Как вы себя чувствуете, Кэрол? Вежливый тон вампира вырывает из раздумий. Где Мишель и князь? Ожидают вас. Поднимаюсь с дивана. Пулей вылетаю из комнаты. По звукам безошибочно определяю, где они. Точнее, по смеху подруги. Кэрол, милая, что с тобой? Передо мной румяное лицо Мишель, в глазах больше нет усталости. Никаких отголосков зла. Неужели получилось? И отродье исчезло навсегда и больше не будет нас терроризировать. Такая бледная. Мишель и Сальвадор играют в шахматы. Обстановка непринужденная, и глядя на них, кажется, что они закадычные друзья. Что я пропустила? Все нормально, отвечаю с опаской. Не знаю, что могу говорить, что знает Мишель. Спасибо, что дала нам возможность переговорить наедине. Едва заметный кивок князя. Учтивый тон, и снова этот ненавистный мне холод. Сальвадор сказал, что с моей малышкой все будет хорошо. А те небольшие неприятности, что могли возникнуть в природах, он устранил. Спасибо, Кэрол, что беспокоилась и показала меня такому талантливому целителю. Целителю? Серьезно? Мои брови помимо воли встымаются вверх. А ничего, что он ходячий труп? Нет, такого беременной точно лучше не знать. А сейчас как самочувствие. Подхожу к ним ближе. Ой, замечательно. Давно-то хорошо себя не чувствовала. Всплескивает руками. Мишель действительно выглядит посвежевшей, живой, бодрой. А вот Сальвадор? С виду ничего не поменялось. И все же он изменился. Угадывается напряженная спина. На виске маленькая, едва заметная капля пота. Он напоминает натянутую струну. Взгляд немного затуманен, словно он смотрит сквозь нас. Я рад, что смог быть полезен. Берется за шахматную фигуру и делает ход. У меня сын, он тоже обладает некими способностями. Вот бы вам познакомиться, возможно... Нам пора. Невольно повышая голос, бестеремонно перебиваю ее. Как можно так доверять чужаку? Еще едва не предложила познакомить Кая и князя. Этого не хватало. Артас, прости меня, не хотела я втягивать твою жену в это. Уже? О, неужели я слышу недовольство в голосе? Но лучше так. Как я поняла, Мишель ничего не помнит про недавно разыгравшуюся битву. Вот пусть так и будет. К сожалению, вам и правда пора. Сальвадор поднимается и галантно протягивает руку Мишель. Боюсь, в ближайшие минуты у вас начнутся роды. И уже мне повелительно. Кэрол! «Держите курс на больницу. Домой доехать вы не успеете». «Вы уверены?» Мишель сполошилась, занервничала. Подошел к ней вплотную, заглянул в глаза. «Все пройдет легко. Вы родите здоровую девочку. Верьте мне». Прошептал таким проникновенным голосом, что у меня сердце подпрыгнуло в груди. «Спасибо». Сжала его руку. А мой взгляд на кольцо князя упал. Оно сверкает, переливается. На украшении нет камней, а блестит так, словно бриллиантами усыпано. Раньше вроде бы такого блеска не замечала. Вампир тоже на кольцо взгляд бросил, прикрыл глаза и спрятал руку в карман. Словно его этот блеск озадачил, а потом едва заметно пошатнулся. На лице только вежливая улыбка, лишенная любых эмоций. Что-то определенно с ним не так. Но у меня дела важнее. Скоро племяшка на свет появится, мне об этом надо думать. На языке вертится вопрос когда мы увидимся снова. Но я так и не решилась его задать. Благодарю за помощь. Говорю сдержанно, всеми силами пытаюсь не выдать своего волнения. «Счастливой дороги», — сказал, закрывая дверцу автомобиля со стороны Мишель. «Уезжать жуть как не хочется. А ведь я сама торопилась уехать, быстрее увести Мишель. Из-за него я будто соткана из сплошных противоречий. Завожу машину, с тяжестью на сердце выруливаю со двора». Невидимые канаты натягиваются, и чем дальше мы уезжаем, тем сильнее боль тела разъедает. Все во мне вопит, притяжение растет, назад к нему тянет. «Не понимаю, как ты могла его от нас спрятать? Мишель впервые за долгое время беззаботно улыбается, будто с ее плеч свалилась огромная скала. Впрочем, так и есть. «Очень прошу тебя, Артасу ни слова. Он будет недоволен, что я тебя потащила в логово к в...» Запнулась к Сальвадору. «Ох, если бы он узнал про угрозу», качает головой. «Ты права, и, конечно, это останется между нами». И засмеялась весело, открыто. «Только тебе все равно придется познакомить их. Хоть не знаю, как Артас отнесется, что твой избранник не оборотень». Я крутанула руль так, что чуть с дороги не съехала. Аж поперхнулась воздухом. «Он чего? Кто? Мишель!» — выкрикнула гораздо громче, чем следовало. Но эмоции сейчас мне не подконтрольны. «Избранник? Реально? Как она до такого додумалась?» «Хотя, я ведь тоже человек, но это не мешает нашим отношениям», — прикрыла глаза. Даю гарантию представляет образ мужа. Она по нему уже скучает, хоть и виделись они сегодня утром. Их любовь существует вне времени и пространства. Чистая, необъятная, искренняя. И за их счастья я порву любого. Продам душу кому угодно, потому что ближе и дороже никого у меня нет и никогда не будет». У меня нет отношений с Сальвадором. Абсурд. Полнейший бред. Выкрикнула и вцепилась в руль. Снова ложь. Я умолчала про брак. Но ведь и не совсем ложь, у нас никогда ничего не будет. Мы не муж и жена в общепринятом значении. Мной просто воспользовались. Все. Больно сдавило под грудью. Словно собственными мыслями себя резанула. Хм, прости. Но первому встречному не рассказывают о своем прошлом. О тех ужасах. «Прости, дорогая». Мишель кладит меня по руке, поджала губы, брови сведены на переносице. «Вырвалась, но ведь это факт?» «О чем вы говорили? Что он тебе наплел?» «Мне удалось взять себя в руки. Машина идет ровно, больше не виляет. Дыхание меня не выдает. Дорога, надо сосредоточиться на ней. Если верить вампиру, скоро роды». «Ничего такого». Резко отворачивается к окну. «Хм, ложь. Чую в воздухе запах ее сладкого вранья. У него к тебе трепетные отношения, и ты не безразлична с Альвадору. «Серьезно?» Давлюсь собственным злым смехом. «Мишель, Мишель, наивная ты девочка. Хорошо, что с Артасом ты можешь быть именно такой. Я ведь не сразу поняла истинные отношение Артаса ко мне. Знаешь, как я его ненавидела?» Вздыхает, но весело, без малейшего оттенка грусти. «И тебя, кстати, тоже. Порой события оставляют на нас свою печать, и мы не видим многого, что творится под нашим носом. Воспринимаем все через призму собственной злости». «Ты реально мне лекцию сейчас собираешься читать?» «Нет», — хмыкает, «иногда со стороны виднее. Ой, хватается за живот». «Что, схватки?» «Да, не сильно, не переживай. Доедем до больницы, все хорошо». Сальвадор сказал, что роды пройдут гладко. Мы успеем. И столько веры в голосе. Меня коробит. Злость разливается по телу. То есть она так запросто поверила мужику, которого впервые в жизни увидела? И когда это он успел заслужить твое доверие? Ты вообще знаешь, кто он? Его подноготную? Мишель! Он вовсе не ангел, каким ты его себе представила. Высказалась и тут же отругала себя. Не время сейчас для этих разговоров. В нем нет зла. Есть боль, что тихо его убивает. И не забывай, что каждый мужчина в отношениях меняется. А для тебя он на многое пойдет. Скривилась, погладила живот. Скоро, моя девочка. Совсем немного, и ты увидишь мир. Мы тебя так ждем. Сказочница. Глажу ее по голове. С этой скользкой темы соскочила. Хоть и покоробил меня факт, что они так сблизились. Брату я еще раньше маякнула, чтобы сразу в больничку мчал звук в телефоне отключила знаю когда он в таком состоянии лучше его игнорить, а что он к родом успеет уж в этом точно сомнений нет а в больницу мы успели я стою в коридоре когда с безумными глазами арта срывается кэрол я когда-нибудь прибью тебя подбегает ко мне руки ходуном ходят. еще ведь рано ох братец знал бы ты что могло быть поздно, но вместо этого беззаботно улыбаясь «Ой, нормально всего. Чего кибиш развел?» Я научилась мастерски врать. Но сейчас это к лучшему. Ложь во благо. Он все возмущается, что сроки не подошли. Обвиняет меня, что потащила Мишель. А мне так спокойно на душе. Словно реально с уходом Марго воздух чище стал. И больше над их семьей не висит проклятие. Избавились навсегда. Если расплата мой брак с вампиром, так тому и быть. Только что-то мне подсказывает, что этим все не закончится. Это только начало. Ты, ты не понимаешь, я не могу снова все пропустить. В глазах дикая паника. Он уже раз пропустил рождение сына, первые годы жизни Кая. Не по своей вине, в плену был. Но сейчас для брата это стало Ахиллесовой пятой. Он хочет быть в курсе всего, любых мелочей. Артас. Улыбаюсь, стараясь не расплакаться от нежности. Ты ничего не пропустил, успокойся, братец. «Когда уже найдется волк, который твое сердце покорит? Может, тогда угомонишься?» Направляется к Мишель, спешит унять боль любимой. «Еще чего?» Фыркаю, а у самой щеки горят, выдают меня с потрохами. Тщательно пытаюсь прогнать лицо Сальвадора, возникшее перед глазами. сгорая от неправильного, болезненного желания поскорее увидеть его. А разум кричит, чтобы он навсегда исчез из моей жизни. «Сальвадор, моя погибель!» И в тот момент я еще даже не представляла, что истина окажется гораздо страшнее любых моих кошмаров.